Глава, двадцать Утро следующего дня, несмотря на ранний час, выдалось еще более знойным. Казалось, жар просачивается сквозь стены отделения полиции Луишем Роу. В оперативном отделе вентиляторы работали на всю мощь, но комната раскалилась, как духовка. Мос стояла перед демонстрационными досками, докладывала Эрике и остальным коллегам информацию о ходе расследования. На картинной раме, что висела на «Лорел Роуд-14», Отпечатков не обнаружено, но соседи из дома напротив Грегори Монро опознали одного из молодых людей, которые к нему приходили. Докладывала она. Вчера вечером Мария и Клод Марис сумели составить вот этот фоторобот. Эрик и остальные рассматривали портрет рядом с фотографиями Грегори Монро и Гэри Уилмслоу. Это был молодой парень с худощавым красивым лицом и зачесанными назад темными волосами, открывавшими высокий лоб. «Констабль Уоррен решил расширить свои горизонты», — продолжала Мос, «И почти всю ночь провел на веб-сайтах с мальчиками по вызову». Несколько человек заулюлюкали, и Уоррен покраснел, закатив глаза. «И теперь мы имеем вот это». Мос прикрепила фото с сайта под названием «Мальчики по найму». Сходство с фотороботом было очевидно. Оказалось, что у красивого молодого парня, смотревшего в объектив, Были также зеленые глаза и модная небритость на лице. Мос умолкнув, закатанным рукавом рубашки отерла лоб и кивнула ворону. Тот встал, несколько тушуясь. Ммм, в общем, так, зарегистрирован он под именем Джорди Леви. Ему 18 лет, живет в Лондоне. Берет в час 250 фунтов. За хорошие деньги, похоже, готов на многое. Разумеется, свое настоящее имя и адрес он не указал. Я связался с администратором сайта. Тот сказал, что регистрация анонимная, так что и здесь ловить нечего. Но я продолжаю над этим работать». Мос подмигнула ворону, и тот снова сел. «Полагаю, все согласны, что по виду это один и тот же парень». Она показала на фоторобот фото Джорди Леви, которое тот разместил на сайте. «По-моему, это прорыв». Раздались аплодисменты. Эрика с тяжелым сердцем встала со стола с принтерами, на которые она присела, слушая доклады коллег. «Мос, Уоррен, отличная работа, спасибо. Однако вынуждена сообщить, что после тщательного анализа дела вместе со старшим суперинтендантом Маршем и помощником комиссара было решено, что расследование данного преступления относится к компетенции одной из следственных групп, специализирующихся на убийствах на сексуальной почве», — объяснила Эрика. «Сегодня во второй половине дня дело будет передано им. Прошу всех к этому времени скомпоновать собранные материалы и подготовить соответствующие документы». «Босс, вы же понимаете, что мы вышли на след. Если найдем этого Джорди Леви, он выведет нас на убийцу Грегори Монро. Возможно, он что-то видел», — воскликнула Мосс. «Но «Ну, просто нужно время, босс», — добавила Крейн, — «причем немного» поместим на сайт мальчик и по найму анкету подставного гомосека и договоримся о встрече с этим Джорди Леви. Возможно, он опишет того, кто приходил в дом Грегори Монро, и у нас появится подозреваемый». «Мне очень жаль, но вопрос решен», — сказал Эрика. Мосс опустилась на стул и в расстройстве сложила руки на груди. «Мне это нравится не больше, чем вам. Прошу всех к полудню подготовить сводки и материалы по данному делу». Под аккомпанемент протестующих голосов Эрика покинула оперативный отдел. В коридоре она направилась к торговому автомату, опустила в него нужное количество монет и нажала кнопку с истершейся блеклой надписью «Капучино». Никакой реакции. Она ударила кулаком по автомату, потом еще раз и еще срывая свое раздражение на бездушной машине. Она не слышала, как не приблизилась мусс. «Все нормально, босс. Организм требует кофеина». Эрика обернулась, кивнула. «Отойдите!» Эрика отступила в сторону, а Мосс вскинула ногу в ботинки и пнул автомат чуть ниже того места, где находилась картинка с дымящейся кофейной чашкой. Автомат пикнул, и подразливное устройство опустился стакан, в который полился кофе. «Нужно метить блюдце», — объяснила Мосс. «Блестящая работа, инспектор», — похвалила Эрика. «Есть ли предел вашим талантам?» Кстати. Это также работает с чаем и супом. А в этом автомате есть и суп? Угу. Из бычьих хвостов. Я бы не стала рисковать. Слабо улыбнувшись, Эрика взяла из автомата стакан с кофе. Босс, можно спросить вас кое о чем? Вы действительно считаете, что это дело должна расследовать другая группа? Эрика подумала на кофе. Да, считаю. Ее огорчало, что она не может быть откровенной смос. Та всегда была ее верным и рассудительным союзником. «Говорят, появилась вакансия суперинтенданта», — сказала Мосс. «Вы ведь не потому хотите сплавить это запутанное дело?» Мне казалось, вы знаете меня, Мосс, не мой стиль. «Хорошо, тогда почему? Я знаю вас. Вы не сдаетесь без борьбы. Упорствуете до последнего, как Чарлтон Хестон». Чарлтон Хестон, 1923-2008 культовый американский актер, лауреат премии «Оскар». «Что?» «Только через мой труп!» — произнесла Мус с плохим американским акцентом. «Оружие у меня отберут только через мой труп!» Знаменитая фраза Хестона, которую он произнес на съезде Национальной стрелковой ассоциации в мае 2000 года. Помолчав, она добавила. «Босс, как же так?» Мы столько времени бились башкой об стены, вот когда мы почти у цели. Мос, я сказала все, что хотела сказать. Мое решение окончательное. Ну хорошо, хорошо. Вы не можете об этом говорить. Тогда просто моргните один раз, если да, и два, если нет. Мос. Эрика покачала головой. Раз вы не можете объяснить, в чем дело, тогда хотя бы мне позвольте высказать свое мнение. Разве у меня есть выбор? Я думаю, что мы завалены делами, а Маршу необходимо пригладить цифры. Это дело становится все более замысловатым и проблемным. И он решил его сплавить. Мос. Думаю, мотив мы определим, когда сложится схема действия убийцы. А чтобы сложилась схема, должен появиться еще один труп. Разумно. И я точно знаю, как все будет, когда дело у нас заберут. И если появится еще один труп... Это снова расценят как убийство гомосека. В гей-сообществе возникнет эпидемия страха и большая шумиха. Натуралы совершают убийств в десять раз больше. Мужчин, насилующих и убивающих женщин считают злом. Но когда такое же преступление совершают геи, это воспринимается как естественная составляющая их натуры, их образа жизни в целом. Мос распалялась все больше и больше. Эрика молча наблюдал за ней. «Извините, босс. Просто достало все это. Мы только-только вышли на след. Если мы завалены делами, что у другой следственной группы работы меньше. И пока следствие возглавляли вы, я знала, что это дело в надежных руках. Уже сейчас вижу заголовки «Разборки между гомосексуалистами в пригороде». «Гей-террор в пригороде Лондона». Я не знала, что для вас это столь личный вопрос. «Да не совсем». Тут как-то на той неделе или на позапрошлой у Джейкоба в школе было занятие, на котором они делали открытки ко дню отца. День отца Великобритании отмечается в третье воскресенье июня. По традиции, в этот день дети делают подарки отцам. Так его дебильная училка, она, ко всему прочему, еще и жена приходского священника, никак не могла взять в толк, что у него две мамы. заставила его сделать открытку для папы, который где-то есть. Я хотела пойти и дойти пинка. Досилие меня остановило. Мне жаль, то слышать. Да, всякого дерьма хватает. Просто я надеялась, что мы доведем это дело до конца. Надеялась, что и вы к этому стремитесь. Вы умеете противостоять давлению, всегда поступаете по совести. Во всяком случае, так. Эрика видела, что мус хотела сказать так было до сих пор, но вовремя осеклась. С минуту они стояли в молчании. «Вам известно, где сегодня Питерсон?» — спросила Эрика. «Он сообщил по телефону, что заболел». «Не сказал, что с ним». Мос помедлила, давая понять Эрике, что ей что-то известно, потом ответила. «Нет, босс, я прослежу, чтобы все подготовили отчеты к полудню». «Спасибо», — поблагодарила Эрика. Мос направилась в оперативный отдел. Эрика провожала ее взглядом, раздумывая над ее словами.